Глава двенадцатая. Когда все это закончится? Инфекционные заболевания, в том числе способные вызвать пандемии среди людей, существуют столько же, сколько само человечество. Но, как мы видим, за все это время люди так и не научились эффективно бороться с ними. Точнее, мы хорошо научились бороться с теми пандемиями, которые уже случались. А к а ж д а я новое опять з а с т а е т нас врасплох, заставляя опять-опять и опять вводить жесткие карантины. Единственное достоверно работающее средство – сдержать распространение вируса до того, как будет найдено лекарство или вакцина. Или смиряться с тем, что множество людей умрут, как поступали во времена, когда с медициной было совсем плохо. Но тем не менее рискну предположить, что некоторый прогресс все же есть и после COVID-19. В арсенале Homo sapiens появятся новые средства защиты от патогенов. Подробно мы обсудили их в предыдущих главах, а здесь обобщим и соберем воедино. Похоже, что самая действенная стратегия, позволяющая не вводить губительные для экономики карантины, проводить м а с с о в о е т е с т и р о в а н и е и отслеживать недавние контакты выявленных носителей, тот самый тетрис. Как мы обсуждали в главе тесты, какие они бывают, зачем нужны и почему так плохо работают. Для этого не нужно использовать очень чувствительные, но дорогие и медленные тесты. Достаточно не таких точных, но тех, что позволяют получить ответ в тот же день. Математические модели показывают, что если изолировать и тестировать всех, кто близко общался с зараженным в последние дни, можно поддерживать r ф на уровне 0,8, не вводя дополнительные меры. при условии, что большинство все же соблюдает дистанцию и люди регулярно не общаются друг с другом подолгу на близком расстоянии. Еще один способ быстро находить и изолировать всех, кто потенциально может быть носителем вируса – трекинговые приложения на смартфонах. Они позволяют моментально оповестить людей, которые, не зная того, общались с зараженным, и тогда эти люди не будут в самой опасной для других фазе болезни ездить в метро. проводить по восемь часов в офисе или на заводе, ходить на семинары в университет, церковные службы и в другие места массового скопления народа, выключая возможных носителей из общественной жизни, мы не дадим сформироваться новым цепочкам заражения и максимально сократим с и т у а ц и и суперраспространения. А если в дополнение к цифровому слежению и высокочувствительным тестам на основе о т п ц р в режиме реального времени использовать быстрые тесты? Можно уменьшить время изоляции для тех, кто в итоге не подхватил вирус, не снижая эффективности тетриса. Помимо этих интервенций, действенными мерами, которые не дают вирусу распространяться, по-видимому, являются дистанция и маски. Я говорю по-видимому, так как стопроцентно достоверных научных данных, то есть двойных слепых рандомизированных исследований, которые бы подтверждали это, нет и очевидно не будет. из-за множества методологических сложностей при проведении подобного рода работ есть только отдельные кейсы и ретроспективные исследования, основанные на анализе информации о контактах. Но все, что мы сегодня уже знаем о новом вирусе, а это гораздо больше, чем для многих других вирусов, с которыми человечество знакомо столетиями, доказывает обоснованность таких мер. Мы подробно обсуждали в предыдущих главах, почему дистанция и маски должны эффективно тормозить расползание вируса по популяции, поэтому здесь я ограничусь кратким резюме. В распространение s a r s c o v 2 значительный вклад вносит аэрозольный путь передачи. Активные вирусные частицы сохраняются в мельчайших капельках биологических жидкостей настолько легких, что они могут надолго зависать в воздухе, образуя невидимое облако. ч Если человек продолжительное время стоит в этом облаке ч и вдыхает капельки с вирусом, в случае, когда концентрация патогена высока, на слизистые может попасть достаточно много вирусных частиц для заражения. Это тем более опасно, если s a r s c o v 2 может размножаться не только в клетках глотки, но и в слизистой носа. Но капельки, формирующие аэрозоль, разлетаются не очень далеко, да и крупных капель тем меньше, чем дальше вы от их источника. Так что если между носителем вируса и другими людьми поддерживается дистанция, новые жертвы просто не попадают в заразное облако. ч А когда на всех участниках процесса маски, риск подцепить вирус снижается до совсем незначительного уровня. Вспомним историю из США о двух зараженных парикмахерах и их 159 не заразившихся клиентах. Кроме того, маски физически задерживают крупные капельки слюны или слизи из носа. Например, если обладатель царского а неожиданно чихнул прямо вам в лицо. При этом одни локации представляют большую опасность с точки зрения возможной передачи инфекции, чем другие. Так как крошечные капельки аэрозоля легко разносятся и испаряются даже при слабом ветерке, на улице вероятность заразиться коронавирусом намного меньше, чем в п о м е щ е н и и В главе «Как передается коронавирус» мы подробно обсуждали. Что абсолютное большинство случаев заражения происходит не на открытом воздухе, даже когда на улице собирается много людей, которые тесно общаются друг с другом и при этом громко кричат, как было, например, во время демонстрации БЛМ, сплеска заражений не происходит. Поэтому логично требовать более строгого соблюдения правил относительно масок и дистанции внутри кафе, транспорта, поликлиник и так далее, а в общественных пространствах снаружи можно эти требования существенно смягчить. С другой стороны, школы, детские сады и университеты потенциально представляют большую опасность. Хотя пока мы не знаем, насколько хорошо дети цепляют и передают инфекцию, есть серьезное основание полагать, что в этом плане они мало отличаются от взрослых. Поэтому в детских учреждениях и вузах необходимо особенно тщательно контролировать зарождение новых вспышек. И главным инструментом здесь должно быть регулярное тестирование, скажем, с утра перед началом занятий. с возможностью быстро узнавать результат и изолировать носителя и тех, с кем он близко контактировал. При ежедневном тестировании можно изолировать только носителя. Правильно организованный тетрис позволит избавить школы, сады и университеты от мучительного решения вопросов, как разместить всех детей, которые ходили в школу до коронавируса на той же площади, но при этом сделать так, чтобы классы и комнаты были заполнены только на треть. Уроки проходили не в три смены, и учителя не умирали от перенапряжения прямо во время занятий. Что, не менее важно, при использовании такой стратегии не придется бесконечно закрывать классы и целые школы на карантин, когда там обнаружатся новые цепочки заражений. Более того, есть серьезные основания полагать, что т е т р и с и регулярное тестирование школьников, студентов и д е т с а д о в ц е в могут оказаться более важными. Чем ограничительные меры непосредственно в школах, университетах и детских садах? Потому что на уроках или в столовых вероятно заражается не так много народу, как раз потому, что учителя и воспитатели следят за соблюдением мер. Но школа или вуз – это не только место, где дети получают образование, они играют огромную роль в социализации. И львиная доля заражений может приходиться на активности вокруг учебы. Прогулки с друзьями по дороге туда и оттуда, общение на продлёнке, курение в туалетах и так далее. Разумеется, всё это без масок и дистанций. Искоренить такое неформальное общение нереально. Оно необходимо детям никак не меньше, собственно, уроков. Но вот предотвращать его эпидемиологические последствия необходимо, тем более, что у нас есть способы сделать это. Бить точно в цель. Несколько месяцев тщательного анализа паттернов распространения коронавирусной инфекции показали, что, по счастью, они не подчиняются простейшим эпидемиологическим моделям, предполагающим, что новые заражения происходят в популяции равномерно. Я говорю по счастью, потому что болезни с негомогенным расползанием контролировать проще, чем те, которые с равной эффективностью передаются любому члену общества. Такие болезни прежде всего распространяются в кластерах, ограниченных по тем или иным признакам группах людей, и для контролирования эпидемии важно следить именно за ними, а не пытаться обнаружить и искоренить вирус по всей популяции в целом. Далее мы обсудим две работы, которые объясняют, что такое кластеризация и как можно использовать ее, чтобы остановить распространение коронавируса куда меньшими усилиями, чем предполагалось изначально. Первая работа посвящена так называемому дисперсионному параметру эпидемии К. Не путать с дисперсией случайной величины из математики. Он же параметр гомогенности. Эта характеристика отражает, насколько равномерно носители вируса заражают друг друга. Если каждый, кто подхватил некую заразу, с R0 базовое репродуктивное число, определяющее, сколько в среднем человек инфицирует один заболевший, скажем, три человека, заражает ровно троих. Дисперсионный параметр оценивается в единицу. Если же из десяти заразившихся девять не заражают никого в предельном случае или почти никого, а один сразу тридцать человек, то К ноль ц е л одна д е с я т И при одном и том же r ноль вероятность развития эпидемии в конкретной популяции в этих двух ситуациях будет очень сильно отличаться. Патогенам с маленьким дисперсионным параметром для обеспечения эволюционного успеха, то есть развития полноценной эпидемии, необходимо много носителей, причем распределенных по территории равномерно. Если восприимчивых особей мало или они кучкуются небольшими группками, всерьез распространиться такому паразиту будет не очень просто. Представим, что патоген с маленькой К, пусть для простоты это будет вирус, заразил одного человека, скажем, перепрыгнув на него от летучей мыши. Но этот человек, китайский фермер, живет с семьей в собственном доме, от которого до другого ближайшего дома нужно полдня ехать на тракторе. Даже если конкретно этот фермер окажется тем самым распространителем, который один заражает десятерых, никого кроме жены, тещи и детей он заразить не сможет. А они в свою очередь тоже вряд ли кого-то инфицируют, так как редко выезжают за пределы фермы. А если тёща всё же поедет в город за продуктами, она с вероятностью 9 к 10 окажется нераспространителем. Другое дело, если первый заражённый живёт в густо населённом городе вроде Гонконга и каждый день ездит на работу в тесный офис на метро. В этом случае даже если вторичные заразившиеся будут плохо распространять патоген, он всё равно будет потихоньку перескакивать на новых хозяев, и однажды ему повезёт встретить своего суперраспространителя. Теперь рассмотрим болезнь с большим дисперсионным параметром, когда в среднем каждый заразившийся инфицирует примерно одинаковое количество народу столько, сколько предписывает Арнольд данного заболевания. В нашем примере заразившийся родственник фермера едет в город и заражает положенных трех человек, которые передают вирус дальше к а ж д ы й трем. Такому патогену нужно гораздо меньше народу, чтобы хорошенько распространиться, и если вирус достаточно контагиозный, то множество непрерывающихся цепочек заражения быстро дадут знакомую нам экспоненту. Меры задавливания эпидемии для болезней с большим и маленьким параметром гомогенности отличаются. С патогенами, у которых к а б л и с как единицы бороться сложно, чтобы эффективно пресечь распространение необходим всеобщий карантин, так как цепочек распространения много и они равномерно распределены в популяции. Маленький параметр гомогенности дает шанс удушить эпидемию, используя только локальные меры, так как ловить цепочки нужно не по всему обществу, а только в кластерах, берущих начало от суперраспространителей. Разумеется, угадать, кто из вновь заразившихся окажется тем самым невозможно, но возможно не допустить ситуаций, в которых вирус получит шанс легко перепрыгнуть от с в е р х и н ф е к ц и о н н ы х носителей на остальных. ограничение количества людей в магазинах, офисах и общественном транспорте, маски в местах, где скапливается много народу, и, конечно, дистанция. Вспомним истории с карнавалом в немецком х а й н с б е р г е церковным хором в Маунт-Вернане в штате Вашингтон, корейской религиозной сектой и так далее. Виновником каждой из этих мощных вспышек был один единственный распространитель. который долгое время находился в тесном контакте с большим количеством неимунных людей. Сидя дома, потому что карнавал или репетицию хора отменили, или просто на большом расстоянии от других, вирус не смог бы заразить так много людей. Если дисперсионный параметр мал, то именно такие локальные события суперраспространения запускают эпидемии. и Исключив их, можно в принципе не дать болезни расползтись сколько нибудь широко. Величина параметра К зависит от биологии патогена. Например, предшественник нынешнего коронавируса SARS размножался преимущественно в легких. Допрыгнуть оттуда до слизистых других людей непросто, и кроме того, граждане, у которых вирус уже во в с ю распространяется по легочной ткани, обычно лежат на б о л ь н и ч н о й к о й к е очень плохо себя чувствуют и никого не заражают. Но некоторые люди, в силу индивидуальных особенностей работы иммунной системы, Довольно долго не ощущали себя заболевшими и вели обычный образ жизни, несмотря на то, что носили в себе огромное количество вирусных частиц, прямо как летучие мыши с их бессимптомным носительством десятков вирусов. Такие больные становились суперраспространителями, формируя вокруг себя большие кластеры зараженных. Дисперсионный параметр САРС составлял 0,16. И с е и процента инфицированных заражали меньше одного человека, зато 6% процентов больше восьми. Именно поэтому вспышку удалось быстро погасить, изолируя заболевших и их контакты, и внедрив повсеместное ношение масок. Смертельная выносливость. Один из самых известных примеров суперраспространения s a р с история пациента номер ноль. 21 февраля 2003 года н е ф р о л о г Лю Цзяньлунь прилетел в Гонконг на свадьбу к племяннику из китайской провинции Гуандун. Профессор Цзяньлунь уже несколько дней чувствовал себя не очень хорошо, поднялась температура и было тяжело дышать. На родине он участвовал в лечении одного из пациентов САРС, но тем не менее маститый доктор решил, что у него остатки недавней пневмонии, которую Цзяньлунь, как он думал, вылечил. пропив курс антибиотиков. В Гонконге профессор остановился в гостинице Метрополь в комнате 911. Вечером он прогулялся по городу и поужинал с родственником. К несчастью для последнего тот заразился САРС и умер. А на следующее утро д з я н ь Луню стало настолько плохо, что вместо свадьбы он с трудом добрался до соседней больницы. Врачи немедленно заподозрили атипичную пневмонию. Но профессор яростно отрицал, что у него может быть эта штука. 4 марта доктор Цянь Лунь скончался. Несмотря на то, что профессор п р о б ы л в гостинице всего одну ночь, атипичную пневмонию подхватили еще как минимум 13 постояльцев, живших на том же этаже. Они разнесли болезнь по разным странам, запустив эпидемию. После этой печальной истории гостиница сменила название. Теперь это Метропарк х о у т е л Коулум. Но гости все равно не желали селиться в печально известной комнате 911, поэтому руководство изменило нумерацию и сейчас на двери, которую открывал больной профессор Цзян ь Лунь, висит табличка 913. Нынешний коронавирус отлично размножается в глотке и, вероятно, даже в ротовой полости, так что капельки с вирусными частицами легко добираются до слизистых потенциальных носителей. А заболевшие при этом ощущают себя вполне сносно, ездят в метро, ходят на работу и в клубы, катаются на горных лыжах, летая на к у р о р т ы самолетами и пересаживаясь в заполненных людьми аэропортах. А так как сам вирус весьма приставучий, заражение происходит намного проще, чем в случае с a r s И тем не менее суперраспространители играют куда большую роль в продвижении вируса по планете, чем, например, Для ветряной оспы дисперсионный параметр к, который составляет внушительное 0,65. Дисперсионный параметр COVID-19 точно не известен, но предварительно его оценивают в районе 0 4 0 4 5 Это хуже, чем для САРС, но лучше, чем для ветрянки. Расчеты показывают, что болезнь с R0 равной 3 и К, равной 0,1 можно задавить. И не дать перерастив полноценную эпидемию точечными мерами, когда половина всех усилий по контролю направлена на 20% самых заразных носителей. Для с а р s c o v 2 очевидно потребуется больше усилий. Скажем, изолировать 40% суперраспространителей точно просчитать необходимое количество должны помочь соответствующие математические модели. При этом выявлять, кто из заразившихся является суперраспространителем, мне нужно. Тем более, что мы все равно никак не можем этого сделать, по крайней мере пока. Достаточно применять точечные ограничительные меры, которые не дают таким людям проявить свой инфекционный потенциал. Вспышки надежды. Гипотезу о возможности сдерживать распространение болезней с маленьким и средним дисперсионным параметром к точечными мерами косвенно подтверждают несколько случаев локальных вспышек ковид-19 в странах. Где коронавирус удалось быстро победить или почти победить? В начале мая в пригороде Сеула Ита Воне было зарегистрировано около 130 случаев заражения, при том, что до этого уже много недель вновь инфицированных можно было пересчитать по пальцам одной руки. Все заразившиеся подхватили коронавирус в ночных клубах, по которым на выходных прошелся один суперраспространитель. Примерно тогда же во Франкфурте на Майне. Состоялась традиционная служба в баптистской церкви. Через несколько дней в городе стало быстро расти число инфицированных к o в и д 1 9 и к концу месяца их было уже две сотни. За Франкфуртом последовал небольшой городок б р е м е р х а ф е н Там тоже на службе в церкви заразилось минимум сорок четыре человека. Обычно такие сообщения воспринимаются с тревогой, м о л как бы опять не начался экспоненциальный рост. На самом деле это в некотором смысле хорошие новости. Тот факт, что после снятия ограничений новые случаи появляются неравномерно по популяции, а кластеризуются в местах большого скопления народа в з а м к н у т ы х помещениях, указывает на суперраспространительный характер эпидемии. А это в свою очередь дает возможность загасить ее локальными интервенциями. Ковровые ограничения, то есть всеобщие карантины в случае болезней с промежуточными значениями к, как у к o в и д 1 9 работают хуже прицельных мероприятий. Они повышают гомогенность, однородность популяции, а чтобы снизить шансы суперраспространителей заразить много людей, ее нужно наоборот уменьшать. Другими словами, при небольшом к точечными мерами можно добиться того же результата, что и по вальным карантинам. но гораздо дешевле и безопаснее для экономики. в с е о б щ и й карантин для таких заболеваний о с м ы с л е н н о вводить только в крайних случаях, когда ситуация уже вышла из-под контроля, как было, скажем, в Италии. Вторая работа, объясняющая, как кластеризация помогает нам бороться с эпидемией, посвящена параметру под названием устойчивая гетерогенность, в некотором смысле р о д с т в е н н и к у дисперсионного параметра. Дисперсионный параметр определял одинаковое ли количество людей, которых может заразить каждый носитель. Смысл устойчивой гетерогенности сводится к тому, что разные люди в силу социальных и биологических причин в различной степени рискуют заразиться коронавирусом. Скажем, врачи, продавцы, обитатели домов престарелых или любители выпить в шумных барах после покатушек в Альпах в феврале-марте, пока еще не ввели ограничения, очевидные группы риска. Граждане дисциплинарно самоизолировавшиеся еще в начале весны или те, кто в принципе всегда работает из дома, наоборот, находятся в относительной безопасности. Соответственно, первыми довольно резво перезаражаются люди из г р у п п риска. Для них Rf эффективное репродуктивное число, то есть количество заразившихся от одного носителя в этой конкретной популяции, заметно выше, чем средним. Именно эти люди являются основными драйверами первой волны. Внутри группы добросовестных сидельцев РФ намного ниже. В результате в группах риска будет быстро достигнут коллективный иммунитет локально, и вирус перестанет распространяться среди их представителей. И даже если формальный порог коллективного иммунитета в кластере преодолен не будет, по мере роста числа переболевших вирусу будет все сложнее находить новых хозяев. Если гетерогенность высока и главное сохраняется длительное время. А группы риска достаточно м а с с о в ы по отношению к общей популяции, то, когда государство снимут ограничения, стремительного роста новых случаев может и не произойти, так как топливо эпидемии выгорело. То есть глобальной второй волны не будет, хотя вялотекущие заражения могут продолжаться, при том, что с точки зрения классических эпидемиологических теорий переболевших недостаточно для формирования коллективного иммунитета. По классике для его формирования при COVID-19 необходимо, чтобы иммунная защита была примерно у 70% населения. В итоге эпидемия затухнет раньше, общее число заболевших и умерших окажется заметно ниже, чем в случае, если гетерогенность мала и все люди рискуют заразиться примерно одинаково. Гетерогенность очевидно выше в больших городах, где много различных групп риска, представители которых, к тому же, живут и работают в куда более тесном контакте друг с другом. При этом крупные города работают как хабы, откуда вирус распространяется по другим частям страны и в другие государства. И более быстрое по сравнению с классическими моделями затухание эпидемии в них может затормозить общее распространение вируса. Причем, если вирус занесут в другие локации до выгорания главного очага, и он успеет там как следует освоиться, гетерогенность не поможет. С другой стороны, гетерогенность, особенно в условиях локдауна, нестабильна во времени. И тогда государства, где в первую волну все было хорошо, могут вдруг столкнуться со второй экспонентой. Так может произойти, например, если весной страна быстро ввела жесткий карантин и большинство граждан его соблюдали, а потом все ограничения были резко сняты. Те, кто сидел дома и ни с кем не встречался, начнут это делать, и у нас возникнут новые цепочки заражения, так как все участники встреч неимунны, м а вирус не истреблен. К сожалению, именно так и случилось. Во время летней передышки вирус потихому располлся по популяции, и осенью вспышки начали возникать повсюду. В странах с явно выраженными и постоянными группами риска вероятность, что вы встретитесь с тем, кто уже переболел и не может подхватить и передать вирус дальше, намного выше. Недолгая защита. Практически с самого начала эпидемии ученых и не только их волновал вопрос, как долго у переболевших COVID-19 держится иммунитет. Предохраняющий от повторного заражения. Спектр мнений простирался от дай бог, если несколько месяцев, да, скорее всего, много лет. Так как предсказать длительность иммунной защиты, исходя из структуры вируса, нельзя, специалисты пытаются предвидеть будущее, сравнивая патоген с его родственниками. Оптимисты исходили из того, что люди, перенесшие атипичную пневмонию, вызываемую намного более убийственным кузеном нынешнего коронавируса САРС, Никогда не заболевали повторно, а антитела обнаруживались в их крови даже спустя двенадцать лет после выздоровления. Пессимисты отмечали, что с а р с к о в и в а относительно легкое заболевание а з н а ч и т сравнивать нужно не с тяжеловесами, а с коронавирусами, вызывающими сезонные простуды. А ими по данным литературы можно вполне заразиться дважды за один сезон. Почти восемь месяцев представители этих двух лагерей могли подкреплять свою точку зрения исключительно теоретическими аргументами. Но в самом конце августа исследователи из Гонконга опубликовали статью с первым достоверным описанием повторного заражения. т р и т р е х л е т н и й мужчина подхватил COVID-19 в марте, благополучно выздоровел, а в августе слетал в Европу и при проверке в гонконгском аэропорту у него снова обнаружили коронавирус. Ученые расшифровали последовательность РНК патогена из весенних и летних образцов и выяснили, что это разные вирусные штамы. Течение болезни тоже отличалось. В первый раз у пациента были легкие симптомы, во второй не было ничего. Однако этот случай оставляет возможность для широкой интерпретации. В крови гонконгского пациента после выздоровления не обнаруживались антитела против коронавируса. То есть реинфекцию можно было списать на нетипичную реакцию иммунной системы этого конкретного человека. Но спустя несколько дней о подтвержденных случаях повторного заражения сообщили ученые из Нидерландов, Бельгии и США, пообещав скоро оформить их в виде научных публикаций. Две из них вскоре вышли, а в начале сентября вышел припринт у ч е н ы х из Эквадора. Они обнаружили мужчину, который переболел COVID-19 дважды с разницей в два месяца. И это были разные штамы. В половине случаев клиническая картина была нетипичной для респираторных вирусных заболеваний. Реинфекция проходила тяжелее. Впрочем, у 89-летней женщины из Нидерландов было онкологическое заболевание, влияющее на продукцию антител. Чтобы однозначно выяснить, являются ли описанные случаи исключениями или уже повторное заражение обычная вещь. Если второе, то как часто оно происходит и сколько времени в среднем проходит между инфицированиями, необходимо еще подождать. Теория о влиянии гетерогенности на динамику эпидемии может хотя бы отчасти объяснить, почему летом мы не видели резкого всплеска там, где количество переболевших далеко от классического порога стадного иммунитета, ограничения были сняты. С другой стороны, она же предсказывает, что открытие школ может дать вторую волну в странах, где казалось бы вирус взят под контроль. Дети с их тесными контактами и слабой способностью соблюдать меры индивидуальной защиты очевидная группа риска в плане заражения. Но пока весь мир сидел на карантине возможности увидеть, как сильно они способствуют распространению вируса, не было. Хотя все больше исследований и отдельные кейсы вроде лагеря в Джорджии, мы обсуждали их в главе «Много маленьких загадок», указывают, что в обычной для себя обстановке дети распространяют вирус как минимум не хуже взрослых. Применение всех уже описанных нами мер позволяет довольно эффективно сдерживать эпидемию, но не полностью истребить вирус, ведь большая часть популяции по-прежнему остается неимунной. м В течение нескольких месяцев после окончания массовых карантинов во многих странах начали возникать новые вспышки. Где-то они были локальными, например, среди посетителей баров в Южной Корее или на м я с о п е р е р а б а т ы в а ю щ е й фабрики в Германии, а где-то, как в Израиле или Австралии. сложились в полноценную вторую волну. Даже если какой-то стране удастся извести вирус, его довольно быстро вновь завезут из-за границы. И хотя общее число новых заболеваний, что в Китае, что в Новой Зеландии остается небольшим, мы видим, что даже в условиях очень ограниченных перемещений и дефакто закрытых границ COVID-19 возвращается. Более того, в странах, где вирус извели не полностью, он продолжает распространяться по популяции. Так как большинство носителей отделываются слабыми симптомами или вовсе не замечают, что переболели, расползание s а р с к о г о вида происходит скрыто. Но в какой-то момент после того, как основные ограничения были сняты, открылись школы и сады, а люди начали много перемещаться по миру, мы вдруг, на самом деле нет, получили множество новых вспышек, сосредоточенных не в группах риска по заражению, тех самых кластерах равномерно рассеянных по всему обществу. И эти вспышки сложились в полноценную вторую волну, а так как система быстрых тестов и трекинговые приложения по-прежнему существуют в основном в научных статьях, а не в реальной жизни, вовремя отследить ее формирование не удалось. Остается надеяться, что п р а в и т е л ь с т в о о т р е а г и р у е т не только паническим всеобщим карантином, к тому же зачастую слишком поздно введенным, но и таргетными мерами, которые смогут загасить эту волну. Можно предположить, что тлеющее распространение вируса и периодически возникающие локальные вспышки разной степени интенсивности будут продолжаться до массовой вакцинации. Если полученная вакциным н путем защита будет стойкой, история с коронавирусом останется в прошлом. То есть, конечно, привить сразу и всех не получится, но когда существенная часть популяции и, главное, люди, принадлежащие к двум группам риска Те, кто вероятнее всего могут заражаться коронавирусом и передавать его другим, и те, кому COVID-19 грозит осложнениями и тяжелым течением, б у д е т в а к ц и н и р о в а н а Глобально COVID-19 исчезнет, хотя периодически в разных местах будут возникать вспышки среди непривитых. Если же выяснится, что защита быстро угасает, придется еще помучиться и либо доработать вакцину, либо прививать всех каждые несколько лет, а возможно и чаще. Либо попытаться все же создать эффективное лекарство. В принципе, все то же самое справедливо и для варианта, когда коллективный иммунитет нарабатывается естественным путем. Но этот сценарий намного хуже, потому что он неизбежно сопровождается десятками миллионов госпитализаций, миллионами смертей и долгосрочными последствиями для многих выживших. Кроме того, без вакцины ковидная история будет тянуться гораздо дольше. Чем с ней?